Глава двадцать первая. В кабинете стояла тишина. Император сидел, прикрыв глаза, и о чем-то размышлял. Кажется, я только что серьезно повлиял на его представление о возможностях магии, и эти расширенные возможности его пугают. Ярослав, а сколько тебе лет? Неожиданно спросил император, резко открыв глаза. и уставившись на меня гипнотическим не мигающим взглядом. Без ментальных заклинаний в этот раз он обошелся, но и обычного взгляда хватало, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Императорский взгляд давил физически, напоминая, что передо мной не обычный человек и в их семье есть свои техники. Почти шестнадцать. Он усмехнулся. Нет, на самом деле. Тебе как Мальгусу. Также называл тебя Демьян. По отношению к коллеге не прозвучало и минимального пиетета, но это понятно. Не с воспитания моего бывшего приятеля вызывать у кого-то уважения. Страх, да, но только у подданных. Когда мне отрубили голову по приказу Демиана, мне было двадцать пять. Я думал больше. Почему, ваше императорское величество? Твой, как ты говоришь, бывший приятель выглядит значительно старше. Это было не совсем так. Поскольку Демиан поначалу поддерживал форму более молодого и подтянутого, которую сбросил, как только понял, что Марта нет и не будет. Он не так давно попал под очень серьезное проклятие, мог не выжить. Его с трудом вытянули. Пояснил я. Демиан меня старше, но не на много. Магия потрепала. Скорее жизнь. Он всегда стремился к образу жизни, недопустимому для мага. Его отец сдерживал, пока был жив. Я отвечал на вопросы, но мне не давала покоя мысль. А что, если часть моих воспоминаний ложная? Пришлись из того, что осталось от Ярослава, и мимикрировались под мои собственные. Возможно, Демиан был не столь плох, а я не столь хороший, порядочен по отношению к нему. Но отвращения от этого меньше не вызывал. И его методы по отношению к Айленгу и Линнель лучше от этого не становились. Казнили тебя за что? Демиан совершил удачное покушение на отца, захватил власть, но поскольку убийства надо было на кого-то повесить, счел мою кандидатуру самой удачной. Сам бы он со мной не справился. Заблокировать мою магию вызвала с моя любовница, у которой, как выяснилось, были планы, основанные на помощи Демиана. Я криво усмехнулся, припомнив, во что ей вылились эти планы. Хорошо, хоть в живых осталась, остальное почти все потеряла. Как он сказал потом, у правителей друзей не бывает, только инструменты. И ты после этого не прекратил с ним общаться? удивился император. Сначала я был очень слаб и не мог закрыться ни от кого, пояснил я. А потом начал получать от этого общения выгоду для клана. Целители мне готовили целители Демиана. Вам, ваше императорское величество, наверняка тоже приходится общаться с людьми, которые вызывают у вас отвращение. но от которых можно получить нечто полезное для страны. У меня, разумеется, не такие масштабы, но так я и не император. А хотел бы, заинтересовался он. Упоси боже, честно ответил я. Мне и клана много. Хотя, конечно, большая часть работы уже делегирована специалистам, но времени управления всё равно требует. Мне нравится создавать артефакты, а власть не нравится. Создание клана было вынужденной мерой, чтобы не попасть в зависимость от мальцевых или лазаревых. А все остальное как-то само поналипало. Я развел руками, действительно удивившись, насколько изменилось мое положение к этому моменту. Император неожиданно захохотал. Хотел бы я, чтобы ко мне все само он липало с такой же скоростью, как к тебе. Доля удачи, конечно, тоже есть, признал я. Твой бывший приятель очень неприятный тип. Неожиданно сказал император. По-моему, сейчас он решал, что со мной делать. Насколько я опасен для этой страны и насколько мой менталитет отличается от привычного ему. При желании он может казаться очень приятным, ваше императорское величество. Просто у него желания не было. Как я говорил, мы с ним друг друга не очень жалуем. Он перенёс отношение ко мне на вас. Он опять задумался, в этот раз не прикрывая глаза, а рассматривая собственные руки. Это правда, то, что сказал Демьян о потере части себя при переносе? С большой вероятностью да. То есть ты знаешь, чего лишился. Предполагаю, памяти о личностных отношениях. Я практически никого не помню из того мира. Но понял это не так давно. Так что если я ещё чего-то лишился, то тоже могу вспомнить только при попытке использования. Я задумался, не будет ли полного набора в том блоке, что отложил для меня учитель. Наверняка он знал про утерю части знаний. Если Уждемия оказался в курсе. Хотя Демьян наверняка больше изучал в ракурсе, не прилетит ли кто-то с подобным заклинанием вселяться в императорскую тушку? Об этом подумал и мой собеседник. Насколько сложен ритуал? Какой ритуал? По перемещению души в другое тело. Я не знаю, это дело учителя, пояснил я. Знаю только, как выглядит руна, но её недостаточно просто нанести. Надо ещё правильно напитать. То есть ты этого не знаешь. Не знаю. И руна на мне нет. Можете посмотреть. Император махнул рукой и бросил: "Мы уже выяснили, что ты сильнее меня в некоторых вопросах. Так что даже если руна есть, ты можешь закрыть её иллюзией так, что никто не увидит. Такие не закрываются иллюзиями. Разве вы не знаете? Те, что знаю я, можно прекрасно спрятать. Насколько отличается уровень использования магии у нас и у вас?" Некорректный вопрос, потому что этот мир теперь мой в большей степени, чем тот, ваше императорское величество. Но да, там маги более умелы в использовании магии, как вы можете видеть, что по нашим целителям, что по моим артефактам. Но я не показатель умения, ваше императорское величество, потому что учитель говорил, что у меня уникальные способности к этому делу. По другим областям я знаю много, но уникальным специалистом не являлся. Из явных преимуществ этого мира Более развитая техника, которая закрывает очень много того, чего нет у вас в магии, а заодно доступна простым людям. Император кивнул, показывая, что принимает мой ответ. Ты можешь обучить меня всему, что знаешь, неожиданно спросил он. Теоретически, ваше императорское величество, и только в случае, если вы дадите ученическую клятву. Я, он рассмеялся. Ну и нахал же ты, Ярослав. При всей кажущейся забавности, Ваше Императорское Величество, это требует обучения, потому что даёт учителю серьёзные возможности обучать с нормальной скоростью и показывать изнутри, как это делается. Ты же понимаешь, что я не могу дать никому подобную клятву. Почему, Ваше Императорское Величество? Она теряет силу с момента, когда вы будете считать оконченным обучение. Я замолчал, поскольку сообразил, что императору окончить обучение не грозит, потому что все ритуалы ступени он не выдержит, а значит, останется среди тех, кого называют вечными учениками. В любом случае, без ученической клятвы обучение сильно растянется, а часть знаний я вообще не смогу передать. Прискорбно. Заметил он и тут же перевёл разговор. Значит, ты считаешь, что предыдущим вместилищем был Соколов? Да. Поэтому очень хотелось бы узнать, к кому он ездил перед смертью, ваше императорское величество. Я дал поручение нашим безопасникам, но у вас возможности больше. Император вытащил сделанную им трубку и набрал Ефремова. Дмитрий Максимович, мне нужна полная информация по покойному Соколову, но так, чтобы никто кроме вас об этом не знал. Он отключил трубку и опять посмотрел на меня этот задумчиво прищурившись. Мирослав Я хочу услышать от тебя клятву, что ты ищешь этого накреха не для того, чтобы к нему присоединиться. Я знаю, что могу нежелательно давать слишком много клятв, но это требует безопасности страны. Я не просто не хочу к нему присоединяться, а хочу его остановить, ваше императорское величество. У меня тут образовалось слишком много близких людей, чтобы я за них не переживал. Я тебе верю, но Но клятву тем не менее император из меня выбил до появления Ефремова, который пришёл довольно быстро и жестом фокусника извлёк флешку из внутреннего кармана. Лично скопировал из архива всё, что было, ваше императорское величество, отрепортировал он. Благодарю вас, Дмитрий Максимович. Можете быть свободны. Я хотел уточнить по Ермолиной, ваше императорское величество, бодро ответил Ефремов и, не подумавши, покинул кабинет. А что по ней уточнять? Наказание для неё определит глава клана, потому что она нарушила его приказ. Но этого бы не случилось, если бы она знала, что у неё в руках. Возможно, Ярослав был прав, когда предлагал частично ввести в курс дела свою пятёрку. Это снимает с Ермолиной вину? В любом случае, в школе Крылья Феникса она учиться не будет, жёстко сказал император. Мне не нужна рядом с дочерью неуправляемая личность. Мы с вами, Дмитрий Максимович, чуть позже посидим, подумаем, кем её можно заменить. Мне показалось, что сейчас это говорится для меня, поскольку у них наверняка уже была на примете кандидатура. Единственное, что радовало это точно не Диана Мальцева, но сама по себе неопределённость была неприятна. Мне хотелось бы получить под бок подругу Мальцевой или того хуже, чего-нибудь шпиона. Кроме того, Полина следовало держать на глазах, чтобы она опять чего-нибудь не устроила. В другой школе будут свои сосоевы, от которых её защищать будет некому, и которым могут быть очень интересны её умения. Перевести её что ли на домашнее обучение, если уж с дружбой со Светланой у них не сложилось. Мне кажется, эту идею одобрит и Сера и Постников, разом снимается столько проблем. Всё-таки Полина в клане как мина замедленного действия. Никогда не знаешь, ёрванёт или нерванёт. Да и не только Полина. Её сестра тоже была в зоне риска, хотя перед её витией в последнее время было нечего. Серый неожиданно решился и поставил её нет, не во главе алхимической лаборатории, а во главе сети по торговле зельями. Сеть состояла из двух магазинов, но Серый утверждал, что это только начало и вскоре она расползётся по всему городу. Ефремов наконец ушёл из кабинета, а я спросил: Ваше императорское величество, вы ведь наверняка уже решили, кем замените Полину Ермолину. Хочешь за неё попросить? Разве что, чтобы она осталась числящейся в крыльях и могла сдать у них экзамены. В её случае домашнее обучение предпочтительней. Ни секретов клана не выдаст, ни чужих маяков не пронесёт. Логично, согласился император. Но вы так и не ответили, кем её замените. Мы с Дмитрием Максимовичем пока окончательно не определились, ответил он. Слишком много фактов надо было учитывать. Теперь вон твое ино мирное происхождение добавилось. Он вздохнул. Лучше бы ты действительно был учеником волхва, куда проще было бы. А теперь внезапно выяснилось, что у нас здесь ино мирный маньяк, а волхвов нет вовсе. Почему нет? Со мной пытался связаться человек, утверждавший, что он волхв Арсенофий. В смысле, настоящий волх в Арсанофии из настоящего волховского сообщества. Обещал всестороннюю помощь и пропал. То есть, волхвы всё-таки существуют? Я бы сказал так. Существует по меньшей мере один человек, представляющийся волхвом. Ярослав, ты меня очень обяжешь, если передашь ему мою просьбу встретиться или хотя бы поговорить. Он поднял телефон, намекая, каким образом могут произойти переговоры. А затем вставил флешку с Соколовским досье и принялся изучать информацию. Когда Соколов погиб, он возвращался с приёма у Мальцевых, очень крупного приёма, посвящённого дню рождения Игната Мефодича. "Было бы идеально записи с него посмотреть", намекнул я. "Ритуал не одноминутный, нужно не просто вселиться, а ещё считать память. Можно запустить фантом", напомнил император. Так что на записи я бы не рассчитывала, разве что на список приглашённых. Но записи, разумеется, будут просмотрены. И не доси я на каждого. Не изменилось ли поведение у кого из гостей или самого мальцева? Хотя сам мальцев вряд ли. Почему ты так думаешь? Больше потому, что он очень старый. То есть может просто умереть в любой момент, тогда переселение произойдёт неконтролируемое, пояснил я. Ну и на общение с ним я тоже опираюсь. Как раз от Мальцевых была прислана книга Вишневским, напомнил император. Сам он отрицает, что что-то отправлял, и я склонен ему верить. Почти не задумываясь ответил я. И не потому, что Игнат Мифодич кажется мне кристально честным человеком, а потому, что он не стал бы врать там, где очень легко проверить. Ведь очень легко проверить, кому Вишневские перевели деньги, не так ли, ваше императорское величество? Спросил я, будучи уверенным, что они это уже сделали.